Глава 13 Приглашение. «Что ж, мистер сабуров сухо произнес агент Крайтон, передав лупу обратно коллеге. «Вы, похоже, и впрямь чисты. Ваши духовные потоки, хотя и немного нестандартно выглядят, но все же не носят аномальных следов. Вы обычный человек, пусть и весьма талантливый». Полагаю, ваша внезапно пробудившаяся сила носит характер одаренности или упорных тренировок. «Да, так и есть», — скромно произнес я. «Тренируюсь каждый день до седьмого пота». Проверка длилась около минуты. Все это время агент Крайтон старательно водил прибором рядом с моей грудью, внимательно рассматривая показатели. Однако ничего аномального он не увидел. Мои духовные потоки, отображенные на дисплее, выглядели как самая обычная нервная система человека. «Без каких-либо аномалий». Крайтон, кажется, выглядел немного разочарованным. Однако он старательно этого не показывал. «Неужели с самого начала был уверен, что со мной что-то сильно не так?» «Однако, к вам у нас еще могут возникнуть важные вопросы в будущем, если после изучения остатков аномалии всплывут новые сведения», сухо произнес агент Крайтон. «В связи с этим вы прямо сейчас отправитесь вместе с нами на базу ТСБ». И проведете там какое-то время. Я нахмурился. А вот это дело мне прямо совсем не нравится. Меня куда-то там увезут. Будут непонятно, что со мной делать. Это неприемлемо. Очень сожалею, но вынужден отказать. Я покачал головой. Не могу я с вами никуда отправиться. Тем более на долгое время. Вы не можете отказаться, мистер Сабуров. Губы Крайтона растянулись с довольной улыбки. Вопрос государственной безопасности. «Всецело за государственную безопасность, но отправиться с вами куда-либо на несколько дней у меня возможности нет». «Вопрос не в том, есть у вас возможность или нет. Это ваша гражданская обязанность — подчиниться требованию сотрудника безопасности». Он чувствовал свое полное превосходство как человек, наделенный властью. Я скрестил руки на груди и откинулся на спинке стула. «Что ж, или пан, или пропал». «Ну, вы, конечно, можете забрать меня, воспользовавшись своими властью и полномочиями», — сказал я. «Но подумали ли вы о последствиях?» «Каких еще последствиях, мистер Сабуров?» В голосе Крайтона слышалась неприкрытая ирония. «После событий на арене меня признали уникумом», — сказал я. «Особенным учеником, на которого притяжение звезд возлагает особые надежды. Пока еще неофициально но замдиректора Мираэль подтвердила мой статус при личном разговоре». У агента Крайта надернула щека. Улыбка исчезла с его лица. «Чему вы клоните, мистер Сабуров?» «К тому, что благородному роду дебиль, владеющему школой, очень не нравится, когда вмешиваются в их дела», — сказал я, «особенно безубедительных на то оснований». «Мистер Сабуров», — в голосе агента звучало неприкрытое раздражение. «Вы сами меня проверили, сами сказали, что со мной все в порядке». Я указал рукой на Эйку, сидящую рядом. Благородная Акана Краснова тому свидетель. У вас нет основания меня куда-либо забирать. Одних лишь личных подозрений недостаточно. А нам и не нужны основания, мистер Сабуров. От голоса Крайтона, казалось, сейчас начнет замерзать сам воздух. Мы неподотчетны, кому бы то ни было, в том числе и Дебиль. Хотя они и очень уважаемый род. Он начал оправдываться и объясняться. Отличный знак. «Окей, валяйте, забирайте». Я демонстративно закинул ноги на стол подошву Микрософа к Крайтону и откинулся на стуле назад. Руки закинул за голову. Но вы потом будете лично объяснять, дебиль, почему вдруг вмешались в их внутренние дела и забрали одного из самых перспективных учеников школы, уникума, да еще и без достойного повода, помешали моим тренировкам, сильно замедлили мой прогресс. «Может быть, вами вовсе не долг движет, а иные стремления?» «Может быть, вы просто хотите подыграть конкурентам притяжения дав им преимущество?» Крайтон молчал, глядя на мои кроссовки. Уголки его рта медленно поползли вниз. Дебиль считался человеком, приближенным к одному из верховных лордов. А еще он был известен как довольно скандальная персона. С него станется нажаловаться и довести дело до конца. Уверены рядовые детективы, что хотят вызвать гнев такого человека. Эйка прыснула в кулак, не скрывая хорошего настроения. «Да, дорогие правительственные агенты, как бы вы ни были сильны и влиятельны, но даже вы подчиняетесь определенным правилам, строгим протоколам, и через них к вам всем можно подобрать ключик». У второго агента брови взлетели на лоб. Он тоже не ожидал от меня подобной наглости. «Уберите ноги, мистер сабуров медленно произнес агент Крайтон. «Как только вы меня отпустите, сразу и уберу», — сказал я. «Либо предъявите достойные причины для задержания». Напряжение в комнате стремительно нарастало. Казалось, еще чуть-чуть, и пространство лопнет, словно туго натянутая струна. Агент Крайтон поднялся из-за стола, глядя прямо на меня. Мне казалось, что я вижу его глаза через темные стекла очков. Темные, глубоко посаженные, практически сбешенные. «Ну, так что?» — поинтересовался я через некоторое время. Глаза так и не отвел. Крайтон опустился обратно на стул, выпустив потоки воздуха сквозь стиснутые зубы. В выражении его лица читалось злое бессилие. «Я улыбнулся. Значит, я все рассчитал правильно». «Блин, Вадик! Красава!» — Эйка смотрела на меня с восторгом в глазах. «Как же ты ими пол вытер, этими выскочками из охранки? Я аж залюбовалась!» Я и Эйка вернулись обратно на тренировочную площадку. Агенты выпустили нас из своего фургончика, сказав напоследок, что в будущем у них еще могут появиться вопросы. Я заверил их обое что обеими руками за порядок и безопасность. И с удовольствием отвечу на все вопросы безопасников, если такие у них снова возникнут. Пусть приезжают и задают, раз уж им так надо. Мое местоположение всем известно. Да, все-таки ТСБ далеко не инквизиция. Мои парни вообще никого и ничего не боялись. Перед ними трепетали даже самые высокопоставленные чиновники и благородные аристократы. Ведь они подчинялись напрямую мне». и не так сильно зависели от бюрократической волокиты. А эти явно не хотят связываться с высокородными аристократами. Агенты готовы были нагибать всех, кроме самых главных засранцев. «Ну, на самом деле, это было не так трудно», — произнес я, слабо улыбаясь. «Куда сложнее было. Весь мир резко потемнел перед моими глазами. Я рухнул на колени, упершись в землю. Меня стошнило. Весь обед оказался на траве. К нам приблизились Генка, Даша и Ира». Все остальные дети императора уже разошлись, но наша неизменная троица оставалась на посту. «Ой, фу!» — Даша зажала пальчиками нос, беспомощно глядя на меня. «Вадик, что с тобой?» Меня словно скручивали изнутри. Все внутренности ходили ходуном, словно собирались пуститься в пляс. Я кое-как перевернулся на спину, чем вызвал испуганные крики у всех четырех друзей. По моей груди под футболкой спучивались и перемещались бугры размером примерно с подушечку большого пальца. Эйка задрала мне рубашку и испуганно ойкнула. Всю мою грудь и живот покрывали куриные жопы. Последствия скукоживания. Кожа аж трещала, скукоживаясь, но каким-то чудом держалась и не рвалась. Хотя мне было чертовски больно. Объяснялось это просто. В ходе допроса у агентов при помощи многократного скукоживания я распрямил все свои духовные потоки. Сделал их похожими на нервную систему, как у обычных людей. Только так мне удалось обмануть хитрые детекторы агентов. Но это далось мне с крайним трудом. Поначалу было еще относительно легко и терпимо, но теперь побочка накрыла меня с головой. Мои духовные потоки принимали свою стандартную форму и вид. И это сопровождалось очень неприятными для меня ощущениями, как будто меня выворачивало наизнанку. — Вадик, ты как? — пискнула Даша, вытирая мое вспотевшее лицо полотенцем. Генка поднес к моему рту бутылку с водой. — Да вроде полегчало, — сказал я, сделав несколько глотков. Хотя и не до конца. Да, ну и денек сегодня. Мне и впрямь полегчало. По крайней мере, уже не выкручивало внутренности. Однако неприятные ощущения никуда не делись. Они чуток притаились, готовые моментально напомнить о своем существовании. Я с трудом распрямился. Ира и Генка поддержали меня под руки. «Зачем ты это сделал?» В шоке произнесла Эйка, глядя на мою грудь. Кожа уже постепенно начала разглаживаться. Действие скукоживания проходило. Я поспешно натянул футболку обратно. Я опасался, что воздействие на мои духовные потоки через скукоживание может привести к непредсказуемым последствиям. Но выбора у меня не было. Иначе агентура точно повязала бы. Для них это был бы чудесный повод. Даже сам дебиль вряд ли бы смог что-то сделать. «Черт! Странное ощущение! Мои духовные потоки пульсируют!» Очень похоже на то состояние на арене, когда я пропустил через себя дуальную черно-красную духовку. Только сейчас ощущение было намного сильнее и острее. Странно. Что же со мной теперь происходит? но как ты ловко поставил агентов на место? Воскликнула Эйка. Я уж было решила, что все, сейчас тебя заберут, и мне придется организовывать твой побег. Я просто воспользовался общедоступной инфой из интернета, которую не так давно добыл. Я пожал плечами. Благородный дебиль, директор и владелец притяжения звезд, известен своим крайне дурным и скандальным характером, а также тем, что он является приближенной персоной к одному из верховных лордов. Он очень любит подавать судебные иски и прочие претензии, если считает, что его права ущемляют. У него репутация жуткого скандалиста. С ним даже ТСБ не хочет связываться. «Да, я слышала от мамы». Эйка кивнула. «Дебиль тот еще засранец. Никому жить не дает». «В общем...» Я просто воспользовался дурной репутацией дебиль в своих интересах. Произнес я. Всего-то и делов. Но расслабляться не стоит. ТСБ в любом случае начнет присматриваться ко мне. Точнее, уже начала после арены. В любом случае, ты дико крут, Вадик. Генка показал мне отдопыренный большой палец. Отлично сработано. Я б так не смог. В будущем нам всем надо так уметь, сказал я. Агентов обманывать, ужаснулся Генка. Ноги на стол класть. Восхитилась Эйка. Я пояснил свою мысль. Не всегда у нас получится ходить одной командой. Действовать частенько придется поодиночке. И в такие моменты надо уметь дать отпор. Как словесно, так и кулаками. А может быть и тем и другим, в зависимости от ситуации. геныч приуныл. У него и с тем и с другим наблюдались некоторые сложности. Я ободряюще похлопал его по плечу. Не унывай, все будет. Натренируемся и дадим отпор кому угодно. А потом догоним и еще раз дадим. Я тепло улыбался друзьям. Но как же чертовски трудно это мне давалось. Странные ощущения продолжали терзать мое тело. Я как будто бы ощущал боль на духовном уровне. Мои духовные потоки ныли, словно распухшие вены. Что-то непонятное с ними происходило. Они постепенно принимали старое положение, снова спутываясь в непонятную мешанину. Одновременно с этим я ощутил и странную легкость. Духовка бежала по моим потокам как будто заметно быстрее. Словно ей больше вообще ничего не мешало. Кажется, я становлюсь сильнее. По-хорошему, мне надо в больничку. Но вот засада. Анастасии Андреевны нет на месте. А дежурный врач первым делом сделает что? Правильно. При помощи лупы начнет проверять мои духовные потоки. Я их снова скукожить точно не смогу. Нет, современная медицина в моем случае точно бессильна. Мое внимание привлекла женщина, что неторопливо двигалась в нашу сторону со стороны входа в школу. Черная юбка и пиджак. Туфли на высоких каблуках. Неплохое такое декольте, очки в черной оправе, волосы, собранные в пучок, алая блестящая помада на губах, азиатский тип лица. Она смотрела без отрыва на меня. И стоило мне ее увидеть, как я ощутил новое странное чувство. Голод, но не простой, а духовный. Мне хотелось утолить его. Утолить за счет этой женщины, сильно и остро. Ни на кого из моих друзей подобной реакции у меня не было. Странно. мои духовные потоки внезапно сократились словно сердце переталкивающая кровь по венам я испытал вспышку сильной боли поморщился странная реакция но после этого чувство легкости неожиданно возросло эйка преодолевая боль я указал на приближающуюся женщину а это случаем не твоя знакомая раз ее пустили на территорию школы предположу что персона достаточно известная и, судя по всему, из клана Аканы, либо работает на них. Хотя, может быть, она от Накамуры? Это еще один влиятельный японский клан из-за круги. Эйка обернулась в сторону женщины, ее брови тут же взлетели на лоб. «Да, это одна из помощниц мамы, Юмика», растелена произнесла она. «Странно, что она тут делает? За мной, что ли, пришла? Так я вроде бы сегодня ничего и не натворила. Я вообще весь день пай-девочка, даже ни с кем не подралась ни разу». Приблизившись к нам, Юмака поклонилась в пояс Эйки, прижав руки к бокам. «Госпожа!» — уважительно произнесла она. «Юмака!» — кивнула Эйка. Юмака вновь перевела на меня взгляд. «Вадим Сабуров?» — спросила женщина. Говорила она очень ровно и деловито, словно на официальном приеме. «Пока еще он!» — я кивнул глядя на новоприбывшую с настороженностью. Японка поклонилась мне в пояс, приложив кулак одной руки к ладони. «Для меня большая честь познакомиться со спасителем, старшей наследницей дома Аканы. Прошу вас, господин, проследуйте со мной в машину. Высокородная госпожа акана желает лично переговорить с вами», произнесла японка. «Да они там что, сговорились все, что ли? Что за безумный день? Столько народа вдруг воспылали срочным желанием со мной переговорить по тем или иным вопросам. Я вам что, ведущий ток-шоу в гостях у Бога Императора?» «Вадик!» Громко зашипела мне на ухо Эйка. «Беги!» «Что? Я ничего не понял». «Беги! Это моя мама!» «Бежать? Почему бежать?» «Она как клещ. Если вцепится, то больше не отпустит. Она жуткая зануда». Эйка сделала страшные глаза. «Тебя ждет жуткая, неостановимая бу-бу-бу-бу-бу на протяжении множества часов». «Госпожа Эйка...» Юмыка окинула наследницу укоризненным взглядом. «Ну зачем вы так, о госпожа Аканы? Она совсем не такая». «Именно что такая?» — упорствовала красноволоска. «Даже хуже». «Да ладно тебе!» — я улыбнулся. «А вдруг что-нибудь интересное скажет?» «Я ж ведь жизнь тебе спас на арене!» «Было бы странно, если бы твои родители не захотели пообщаться со мной!» «Да и неуважительно будет отказывать!» «Даже оскорбительно!» — Эйка закатила глаза. «Всем видом выражая неодобрение данной идеи, я глубоко задумался. В расклад вкрался неизвестный фактор, который надо обязательно учесть». «Леди Чикека Аканы, глава клана Аканы. Похоже, я интересен ей. Однако и она интересна мне, ничуть не меньше». «Нет, отступать нельзя. не скоро мне еще выпадет возможность поговорить с главой клана Аканы. Я практически уверен, что именно у нее находится портрет Дмитрия Вышнегорского, о котором он упоминал в сгоревшем письме».